Глава 15 Звонок адвоката вызвал досаду. «Выходной день. Какого рожна поднимать его с утра? Старому черту не спится, значит, все должны страдать. Марк ненавидел это в людях». «Хорошо, я буду. Спасибо, что сообщили». И с сердцем повел по экрану, прерывая вызов. А потом отбросил гаджет на тумбочку откинулся на подушки и закрыл глаза. В 8 утра. Однако заснуть снова марку так и не удалось. Поневоле начали лезть в голову разные мысли. Зачем Серову понадобилось вызывать его в воскресенье, да еще так официально? Что бы это ни было, неужели оно не могло подождать до понедельника. Он сердито перевернулся в постели и ткнул кулаком подушку а потом просто плюнул на все, встал и пошел в душ. Стоял под теплыми струями, прикрыв глаза, и заново проигрывал в сознании весь вчерашний день. Теперь, по зрелом размышлении, вещи вырисовывались странные. В то, что встреча в клубе произошла, случайно Марк не верил. Слишком уж Олег Серов пыжился, прямо из штанов выпрыгивал. Его сопливая невеста решила вызвать у него ревность? Дешевый ход, артисты, быть. Олега Серова Марк знал с детства, но никогда особо не любил. А вчера тот его откровенно взбесил. Но все это ерунда. Потому что кто-то заранее знал, что он будет в этом клубе, и слил его. Кто? Вот это и предстояло выяснить. А потом он уже доберется и до пыжившегося, как индю, колежика Серова и до возжелавшей почесать свое детское ЧСВ невесты. Марк нехорошо рассмеялся, хлопнув ладонью по стенке душевой кабины. Подобные гнилые заходы надо душить в зародыше. Выключил воду, обтерся резкими движениями и зло швырнул полотенце в стирку. «Утро испорчено». А до назначенной встречи был еще вагон времени. Его надо было как-то убить. Смотрел новости, завтракал без аппетита, мысль о том, что кто-то слил его так изудела на периферии. Или... Неужели Лизочка Серова все-таки решилась лезть в его жизнь? Вчера, когда он встретился с ней в кафе, она показалась ему умнее. Они ведь, кажется, обо всем договорились. Но что он вообще знал об этой девице? Марк постарался мысленно представить ее такой, какой увидел вчера вечером. Холодная стерва, расчетливая, красивая, даже слишком. Он в первый момент даже глазам своим не поверил. От этих мыслей где-то на грани подсознания затрепыхалось странное чувство опасности. Он постарался загасить это чувство. В конце концов, устав от бесплодных размышлений, позвонил своему адвокату и поехал к Серову в офис. Время как раз подошло. Сиров его ждал. «Здравствуй, Марк! Присаживайся!» Приветливое лицо, теплые интонации, глаза так и лучатся. Марка передернула. «Вызывал, Феликс Альбертович!» Проговорил он, садясь в кресло напротив. «Что случилось? Дело какое?» О том, что благодушный вид чистой воды маскировка, Марк понял сразу. Но тот же не скажет прямо, старый черт, начнет свои паучьи игры. Настроение еще больше испортилось, однако виду он не показал. Марк решил сам сделать первый ход. Устроился в кресле поудобнее и, видя, что старик раздумывает, почесал указательным пальцем правую бровь. Как продвигается изучение? Оба понимали, что он имел в виду брачный контракт. Вопрос прямой. Марк ждал такого же прямого ответа. «Сколько можно тянуть?» И тут Серов скрестил руки над столом и отеческим тоном спросил. «Сынок, «Ты точно уверен, что тебе нужны лозинки?» Марку показалось, он ослышался. «Не понял». «Видишь ли?» Старик Серов заерзал в кресле, изображая озабоченность. «Да, я затеял это... Прости, старика, хотел как лучше, но теперь начинаю думать, что, видимо, зря». Вступление Марку откровенно не понравилось. Он напрягся и сжал подлокотники. «Объяснись, Феликс Альбертович, что ты имел в виду?» Старик вздохнул, шевельнув седыми бровями. «Сынок, мне бы не хотелось тебя волить, так что ты хорошо подумай». «Что за...» — пробормотал Марк почти беззвучно. «Раз уж оно так, поищу Лизе другого жениха. В крайнем случае, за Олега замуж выдам. А что, крови родной между ними нет, они же сводные». Марк слушал и просто зверел. «Я, конечно, хотел иного развития дела», — продолжал тот мыслить вслух. «С твоими-то, Марк, способностями всем могло бы, но Олег тоже как-нибудь справится. Зато лозинки останутся в семье, и фамилия одна, ничего в документах менять не придется». Это был предел. Лазинки мои, ты обещал!» — взревел Марк. «Да? Ты уверен, что не хочешь отказаться от какого-то маленького производства ради любимой женщины? В конце концов, люди от короны отрекались ради женщины». А вот теперь старый манипулятор смотрел ему в глаза жестко. Куда только что подевалась? Неприкрытое предупреждение, угроза. Марк почувствовал, что его забили по самую шляпку, как гвоздь. Бешенство взметнулось изнутри. Он подался вперед и выдал, глядя в его желтоватые глаза. «Я подумал, еще когда подписал брачный контракт, и своего решения менять не собираюсь». «Да?» — осведомился старик. «Ну что ж...» Он встал, пошел к сейфу. Вытащил оттуда стопку экземпляров брачного договора и положил перед Марком на стол. Тот сразу же метнулся смотреть. Все они были подписаны. Немного отлегло от сердца. И все равно это был стресс, мать его. У него только что чуть все грандиозные планы по развитию бизнеса не порушились. А пока он смотрел, Серов пригласил в кабинет адвокатов обеих сторон. Но прежде, пока еще они были один на один, небрежно бросил. «Ты почитывай иногда разные пункты, сынок. Там много интересного. И помни, даже подписанный обеими сторонами брачный договор не вступит в силу, если брак не будет заключен». От этих слов Марк аж пятнами пошел. Его снова нагнули и макнули мордой в дерьмо. Да еще и пригрозили. Веди себя хорошо, спрячь любовницу, скачи на цирлах перед невестой, таскай ее с собой повсюду, или мы отота тебе. Б***ь. Понятно, для чего была подстроена та инсценировка в клубе. Марк просто задыхался от ненависти. Я хочу поговорить с невестой. Серов уставился на него, склонив голову на бок. «Я хочу поговорить со своей невестой», — повторил Марк. «Имею право?» «Конечно, имеешь». «Ну...» Тот просто пожал плечами. Она уехала. «Когда? Куда?» «Этого я тебе сказать не могу. Она просила не беспокоить. Увидитесь перед свадьбой. Точнее, во время». В кабинет стали входить люди. Марку пришлось проглотить все, что сейчас кипело в нем. Он просто ушел. А выйдя на улицу, еще долго стоял у машины. Злость, душившая его. Мысли. Осознание, что его только... Что он теперь на коротком поводке. Старый черт сказал об этом открытым текстом. Но больше всего бесило, что так и не смог переговорить с девушкой. Невысказанное бродило в нем, потравливая изнутри, и чем дальше, тем больше его заливало досадой. Марк зло усмехнулся. Два месяца? Отлично! Он знал, как их проведет. А через два месяца будет свадьба, и мы еще посмотрим, кто здесь поимеет кого. Жених его дочери ушел Глупец! Думает, его прогнули, носится со своей гордостью. Пока адвокаты и нотариус возились, Серов отошел к окну. Опущенные руки чуть подрагивали, а глаза смотрели куда-то далеко за завесу прошлого. Но видели марка сегодняшнего. Такого же, как и они с Сашкой когда-то, вытягивали из души воспоминания. Мальчишка, дожил до сорока, а жизни настоящей еще не нюхал. Старик беззвучно усмехнулся. «Готово, Феликс Альбертович!» Он обернулся, кивнул. «Хорошо. С этим было закончено. Ему нужно было оставить указание на время своего отсутствия, закрыть еще пару дел, а потом забрать Лизу и все. Можно лететь». «Да, он приврал горячему женишку, но не сильно, потому что незачем им было сейчас встречаться, только наговорит такого, что потом не забыть, не простить. Пусть лучше подумает головой, ему полезно». Подъезжая к дому, позвонил дочери. «Ты как, готова?» Услышал ее четкое «да», улыбнулся. И, случайно заглянув в зеркало заднего вида, столкнулся с удивленным взглядом водителя. Уставился на него, тот мгновенно отвел глаза. «Да, нечасто его видят в хорошем настроении».